Глава восьмая На другом берегу Большой мост шумел, как разбуженный улей. Ехали машины, громыхали по рельсам бежевые трамваи. Троллейбус звенел цепью, пощелкивая искрами в проводах. Лара ничего этого не слышала и не понимала, как позволила Егору вести ее сюда. Точнее, он просто пошел а она последовала за ним, молча, словно на привязи. Когда он остановился на середине моста и положил руки на пыльный забрызганный парапет, она покорно встала рядом с ним и в ожидании замерла, обводя глазами индустриальный пейзаж с двумя высокими трубами какого-то завода, уродующего берег широкой Томи. Маленькая девочка, живущая внутри нее, хотела бежать или топать ногами, мотая головой и повторяя «Уйди, уйди», но Лара все еще была здесь. «Ты обвиняешь меня!» Руки Егора силой сжали парапет. На Лару Егор не смотрел. «Если бы ты могла оценить трезво, если бы это так сильно не ранило тебя, ты могла бы взглянуть на все это с другого угла. Я знаю, что пока ты не можешь этого сделать». Но тебе нужно хотя бы знать всю картину целиком, иначе получается совсем нечестно. Прости, но это правда нечестно. Я тоже человек, хотя у тебя и есть сомнения на мой счет. И мне тоже больно. Не знаю, почему ты вбила себе в голову, что мне все равно. Мне никогда не было все равно. Просто у меня было больше времени, чтобы все обдумать и пережить». Это ведь началось давно, незадолго до твоего отъезда в Англию, больше года назад. И чем больше Лара слушала рассказ Егора, тем меньше узнавала привычный свой мир. Жизнь Лили и Егора была понятна и проста, упорядоченная и очень мирная. Может быть, после пяти лет совместной жизни Счастье при виде друг друга и не затапливало мозг, но не было ни единого тревожного сигнала. Егор пропадал на работе, принося в семью заработок на зависть многим. Лили занималась любимым делом и писала диссертацию, которая обещала стать настоящим научным трудом, а не обычной отпиской ради получения кандидатской степени. В своем деле она была талантлива, и, что еще важнее, трудолюбиво и дотошна. С юности это были ее главные качества. Егора всегда поражала, как эта миниатюрная сероглазая фея умудряется быть такой серьезной и такой умной. Это ведь когда-то и подкупила его, и как давным-давно он изнывал от желания увидеть улыбку на ее сомкнутых губах. Так и сейчас, глядя, как она засиживается за полночь, «За ворохом исследований и аналитических данных и ее веки мертвеют от усталости». Он думал о той женщине, что скрывается под этой строгой маской. Он редко видел ту, другую, но всегда помнил, что она живет внутри его отличницы Лили. Иногда, слушая ее болтовню с сестрой, когда о инициатором всегда остановилась Лара, вспоминали О проказах детства егор видел отблески огня в глазах жены того огня который сама она считала вздором и несерьезностью но он продолжал тлеть несмотря на всю ее убежденность в обратном когда супруги заговаривали о детях егор утверждал что лили станет прекрасной матерью для нее ведь не было ничего невозможного если лили не знала чего-то Она просто просила дать ей время и садилась разбираться. Лили могла докопаться до любых данных. Ее острый ум узнавал, структурировал и раскладывал по полочкам. И она этим гордилась. Потом что-то стало меняться. Сначала Егор приписывал изменения последствиям недавнего отпуска в теплых краях. Лили всегда возвращалась с их совместного отдыха нежной и веселой, будто отогревшейся. Первые недели после возвращения ее кожа хранила морской загар, ступни ног, помнили белый песок, вездесущий и похожий на пудру, и в глазах ее то и дело сквозила девичья мечтательность, которую Егор так хорошо знал и любил. Обычно ничто не могло заставить его отменить или отложить отпуск, Он не столько мечтал отдохнуть сам, сколько предвкушал эту, другую Лилю. Но в тот раз все сложилось иначе. Шли недели, а Лиля оставалась прежней, морской, с переменчивым настроением и блуждающей улыбкой. И Егор обрадовался, пока не почувствовал тревогу. Сложно даже объяснить, что именно было не так. Приходя с работы, он по-прежнему заставал Лилию дома. Засыпал, с подушки глядя на желтую полосу света под дверью комнаты, в которой она устроила себе кабинет. Но так и раньше бывало частенько. Тревога была настолько беспочвенна, что Егор раз за разом наказывал себе прекратить впадать в паранойю. Но не мог ничего поделать. Пока однажды не пошел в душ после Лили выпорхнувший оттуда в уютном коротеньком халатике. Когда он намыливал голову, и пена утекала в слив, мысли его велись за подолом этого халатика, за ногами жены, и он завидовал сам себе. А потом отдернул занавеску, и уже потянувшись за полотенцем, увидел, как горячий пар, затягивая зеркало туманом, проявляет там надпись. Умная, собранная и строгая Лиля никогда бы не допустила такую оплошность. Нет, в ней возродилась детская беспечность. Именно беспечность водила ее пальцем, рисуя очаровательное сердечко и вписывая в него чужое мужское имя. Егор мгновенно смазал ладонью мокрую надпись. «В эту минуту он дорого заплатил бы за незнание». Не понимая, что ему теперь делать, он включил воду и принялся мыться еще раз. А на завтра увидел все собственными глазами. В кафе с забойной музыкой, где собирались байкеры. Лили была с одним из них, высоким брюнетом в джинсах и пижонской кожаной жилетке. Парню было едва за двадцать, и он был гурил, и то и дело усаживал Лилю себе на колени и принимался целовать, а она хихикала, как девчонка. И была девчонкой. «Не та Лиля, которую я знал», — Егор силой потер рукой лоб, и над бровями выступило красное пятно, которое носило строгие юбки, читала отчеты санэпидемстанции вместо книг, качала пресс, не пропуская ни единого дня, и ела на завтрак сопливую овсянку на воде с медом потому что сахар вреден, и даже не та, что нежилась в шезлонге где-нибудь в Доминикане или была моим штурманом в очередной поездке. Она была счастливой, такой счастливой, какой я ее никогда не видел, хохотала, дурачилась. Это было не пошло, не грязно, даже довольно мило, если бы она не была моей женой. И я ушел. Несколько дней думал, что она сама заговорит о разводе, но она молчала. Тогда заговорил я. Мы поссорились. А на завтра она сказала, что у нее с тем парнем все кончено, и долго просила прощения. «И ты простил?» — впервые заговорила Лара. Она ощущала, как от прогремевшего мимо трамвая вибрация передалась мосту, на котором они все еще стояли и по позвоночнику добралась до ее затылка. Егор обдумывал вопрос, потом положил локти на парапет, и кисть его рук повисли красиво и безвольно. Лара вдруг спросила себя, когда именно его безымянный палец покинуло обручальное кольцо. — Я хотел все склеить и Она все еще оставалась моей женой. Иногда мне казалось, что это невозможно. Но, что бы она ни натворила, она была мне не безразлична. Иногда я поражался, как свободно мы себя чувствуем за ужином, как болтаем, обсуждаем поход в кино на выходных, будто ничего не было. Она снова стала прежней. Если бы она соврала мне и продолжала свой роман на стороне, я бы почувствовал. Но она сказала правду. И я поверил, что мы справимся с этим. Свои сугубо мужские переживания на этот счет опускаю. Он поморщился и сжал пальцами переносицу, точь в точь, как это всегда делала Лиля. Спасибо, что выслушала меня. Если бы ты сейчас не пошла за мной следом, я бы оставил тебя в этом городе, вернулся бы в Москву, и ты никогда обо мне бы больше не услышала. Это была моя последняя попытка достучаться до тебя. Хотелось, чтобы ты поняла. Когда на автовокзале Егор прервал себя на середине фразы, развернулся и медленно побрел прочь, у нее было время все обдумать. Несколько мгновений, но их хватило. Она видела его удаляющуюся фигуру, его плечи, обычно такие прямые, на которых в тот момент лежала какая-то невидимая глазу, но очень ощутимая ноша. Схватил он Лару за руку, она бы отбивалась. Потребовав ее внимания, Арефьев бы получила сервенелый отпор, но он просто уходил. И Лара чувствовала, что не выдержит этого зрелища уходящего, оставляющего ее Егора. «Мужчины!» уносящего собой что-то очень горькое. В ее силах было услышать, и теперь она, наконец, услышала. Но вместо сочувствия в Лари поднималось раздражение, и слова благодарности только подстегнули ее. «Зачем ты поехал? Через всю страну? Чтобы высыпать прах женщины, которая тебе изменяла? Зачем ты все это рассказал?» «Довольно странно. «Ты что, настолько сентиментален? Или мазохист? Или ты поехал, чтобы испортить мне жизнь, заставить усомниться во всем, что я знала, в моей сестре?» «Ты! Ты! Всюду ты! Лиля!» — взорвался Егор. Проходящая мимо них старушка в страхе отпрянула, прижимая к груди тряпичную сумку. «А может, дело во мне?» «Может, я поехал, потому что так было надо мне?» «Ты об этом не думала?» Он хотел сказать еще что-то, но только резко выдохнул и отвернулся. «И что же тебе надо, интересно?» Чуть менее воинственно спросила Лара. Она чувствовала, что не хочет делать Егору больно, но все равно делает. «Я... я не знаю...» Или нет, я знаю. Ты и Лиля, вы всегда вместе. Через тебя в, в этой поездке, мне кажется, я хотел узнать ее. Я ведь так и не разгадал ее. А она была моей женой шесть лет. Она умерла и не дала мне такой возможности. Как это получилось? Я просто хотел узнать. Как? И что? Узнал? Егор взглянул Ларе прямо в глаза. Потом отвернулся и зашагал обратно. «Ну да, мы же еще не доехали», — пробормотала она вслед. Но он уже не слышал. Со стороны могло показаться, что все вернулось на круги своя. Снова дорога, снова едущий по ней автомобиль, Егор за рулем, Лара на заднем сидении, а впереди рюкзачок сурной Лили. Снова хрупкая видимость мира, снова молчание, наполненные мыслями, которые так громки, что их не надо озвучивать. Но все это только иллюзия, карточный домик, шатаемый ветром. Лара замечала беспокойные глаза Арефьева, поминутно обращающиеся к ней в зеркале, как в прорези чедры, надежно укрывшей все остальное. Она ничего не говорила. Ей хотелось забыть все человеческие языки, созданные, кажется, только для того, чтобы один человек мог солгать другому. Казалось бы, ничего страшного не произошло. Егор просто рассказал ей, что ее сестра ему изменила. Велика беда. Такое случается, это жизнь. В ней много чего случается, и супружеская измена не самая трагическая. Гордиться, конечно, нечем, но... Еще несколько дней назад Егор был для Лары почти незнакомцем. Если бы тогда, год назад, Лили примчалась к ней и поделилась своими переживаниями, та спустилась бы в магазинчик за бутылкой вина, они поговорили бы по душам, и все обошлось. Женщины, в конце концов, хранят и не такие секреты. Но Лили не пришла. Потом Лара уехала на стажировку и на вопрос, все ли в порядке во время телефонных звонков из Англии, получала от старшей сестры пространственные заверения. Лилия менялась, даже не посчитав нужным сообщить об этом своей второй половине. Или, может, она не считала Лару таковой? Это было предательство. И пусть Лара так и не нащупала среди миллионов слов именно этого, самого точного, Она чувствовала его разгидающий, синильный смысл внутри себя. Произошло то, чего не могло быть по определению. Егор обернулся к ней. «Я решил не слушать без тебя. Включить?» Лара кивнула после едва ощутимой заминки. «Лилия еще или уже? Ничего не знала». У нас тут снова подоспела достопримечательность, как ни в чем не бывало, сообщила она. Пару сотен лет назад тут неподалеку обнаружили зловещую огнедышущую гору, из-под которой валил дым. Джон, Рональд, Толкиен в те годы еще не родился, так что про Мордор никто не подумал, равно как и про разверстые адовые врата. Оказалось все довольно банально. Уголь. Правда очень много, в смысле очень-очень много. Кузба собственной персоной, и у нас на пути один из его городов, Кемерово. Стал я рыскать в поисках чего-то интересного, чтобы развлечь нас в дороге. Оказывается, есть еще одно Кемерово, номер 2140. Это малая планета, объект в главном поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. «А вот тут стоп! Я хорошо училась в школе, я люблю учиться. Но в школе нам ничего про главный пояс не рассказывали. Нам говорили, что Земля третья от Солнца, а за Марсом идет Юпитер, Уран, Нептун и Плутон. Этот самый Плутон, как позже выяснилось, и не на планете вовсе. Его из списка выбросили» а про пояс астероидов вообще не гу-гу. И тут я задумалась. Собственно, что я узнала в школе? Математику и правописание, которые калькулятор и уорлд знают намного лучше? Врастаешь, и оказывается, что выдающиеся физики ищут частицы Бога и годами бьются над вопросом, на который досадливо ответил тебе учитель физики в девятом классе. Да еще и к доске вызвал за лишнюю любознательность. Так и я. Тогда-то мне казалось, что я во всем разобралась. Очень смешно и очень самонадеянно. Короче, это я к чему? К тому, что мы приехали в Кемерово, которое на земле. И если уж есть второе Кемерово, то что на небе, так может есть и другие мы? Альтернативная реальность где наша жизнь складывается совсем по-другому. Хорошо бы так и было. «Альтернативная реальность?» — чуть не закричала Лара. «Зачем тебе другие миры, когда их и тут предостаточно?» Лили умерла три месяца назад, но все еще существовала здесь, на лазерной гладкости диска, в словах Егора, в сердце сестры. В ее обиде она была тем самым пресловутым котом Шредингера, одновременно и мертвым, и живым. Альтернатива самой себе — противоречие и незнакомка. Алара вовсе не была уверена, что сможет с этим примириться. Мальчишки обступили навороченный велосипед со всех сторон, и некоторые даже осмелились водить пальцем по его раме, залепленный, как чемодан, яркими наклейками со всего света, и щупать тормозную колодку заднего колеса. Вряд ли сам по себе велосипед произвел бы такой фурор. Скорее, впечатление на них произвел его хозяин, сейчас отошедший. Судя по всему, какой-то путешественник издалека. Лара мимо стайки ребятни направлялась в магазинчик с белесой растяжкой продукты где изображение большой бутылки «Кока-колы» настолько выцвело, что было едва различимо, и слышала обрывок их разговора. «Сто пудов из Америки!» «Ага, умник! океан он как, переплыл, что ли?» «Самолеты есть вообще-то! Ты же сам видел, он негр, значит, из Америки!» «Слышь, их нельзя неграми называть! Ну ты, придурок!» Лара не могла сдержать улыбку проходя рядом с ними, и мальчишки притихли. Войдя в вагончик, выполняющий роль магазина, она увидела и виновника их спора. У прилавка стоял жилистый, темнокожий парень в удобном велосипедном костюме с зажатым подмышкой ярким шлемом. И на английском языке пытался донести что-то до продавщицы. Та взирала на него с суеверным ужасом, и выставляла на прилавок то одно, то другое, угадать, что именно спрашивает чудо-покупатель. У нее не получалось. Лара невольно задумалась, что пугает продавщицу больше. Незнакомый язык, непривычная ситуация или то, что парень, не переставая, улыбается, радостно и белозубо, даже несмотря на ее полнейшее непонимание. Сжалившись, Лара предложила свою помощь. Оказалось, что велосипедисту нужно средства от комаров и батарейки. В продуктовом ни того, ни другого, конечно, не было. Но воспрянувшая духом продавщица велела ждать и выбежала вон с порога, вопя на всю округу. Нина! Пока она разыскивала неведомую Нину и репелленд, Лара разговаривала с велосипедистом. Оказалось, что Филипп француз и он едет по России вот уже второй месяц. «Ты рисковый парень», — беспокойно покачала головой девушка. «Мне все так говорят. Мама через день плачет в трубку, думает, меня тут споят водкой или разорвут медведи», — блеснул зубами Филипп. «Но ведь это моя жизнь. Я сам решаю, как поступать. И пока ничего страшного не случилось. Люди у вас отзывчивые». «Вот ты, например. Только никто не улыбается». Лара засмеялась. «Тебе бы тоже умереть пыл». «Зачем?» — искренне изумился парень. «Я здоров. Каждый день вижу новые места. По-моему, все замечательно. Я ведь именно за этим и в путь. За впечатлениями. На прошлой неделе жил пару дней у одной доброй старушки, бабы Оли. Она кормила меня пельменями и борщом. Борщ — это такой странный свекольный салат с мясным бульоном, знаешь? Мне ли не знать? Давясь от смеха, заверила его Лара. И еще баба Оля меня все время называла... Как же... Сейчас. Я даже записал. Он вытащил из нагрудного кармана блокнот и прочел по слогам. Бед... «Не яжка! Что такое бедняжка?» «Бедный мальчик! Это она тебя так жалела!» «Странно!» — озадаченно нахмурился Филипп. Вернувшаяся продавщица, гордая собой, выложила на прилавок баллончик, реппилента и батарейки. Лара быстро расплатилась за пару сдобных булок и бутылку минеральной воды, и они с Филиппом вышли на улицу. Мальчишки, до сих пор изучающие велосипед француза, пугливо расступились. Спасибо тебе, Лара. Парень протянул ей руку розовой ладонью вверх. Удачной дороги! Если все сложится хорошо, я тоже увижу Байкал. Правда, позже, чем ты. Может, заколебалась она, тебя подвести? Хоть немного. Велосипед не влезет в багажник. Да и какой смысл? Это моя дорога. Я по ней еду сам, размышляю. Только так и понимаешь, в чем смысл пути, разве нет? Смысл добраться до пункта назначения, — отозвалась она. Филипп пожевал губы, обдумывая ее слова. Пункт назначения важен. Это ведь цель, иначе никто никуда бы вообще не пошел и не поехал. Но дорога, она все меняет. Есть время подумать. Кажется, настоящее одиночество теперь можно поймать только на оживленной трассе, где никому до тебя нет дела. Я уже чувствую, что изменился, и буду меняться еще, мне нравится. Только не расслабляйся, а то так изменишься, родная мама не узнает, — озаботилась Лара. Не оставляй велосипед без присмотра, а то уведут. И не показывай никому, сколько денег в кошельке. И на ночевку, останавливайся не в лесу, а... «Не волнуйся, все будет хорошо», пообещал с какой-то удивительной, неколебимой уверенностью Филипп. Еще раз сверкнул улыбкой, выдрузил на голову шлем и покатил прочь. Лара и Егор нагнали его через километр. Лара опустила стекло и помахала на прощание, и Филипп вскинул руку, затянутую в перчатку, в ответном жесте. Его ноги с рельефными мышцами без устали крутили педали. Лара, обернувшись и опершись подбородком на спинку сиденья, все глядела на крохотный удаляющийся силуэт через заднее стекло, пока тот не остался за холмом. «Непуганные европейцы!» проворчала она с беспокойством. «Все им кажется, что мир уютен и приветлив, и они чувствуют себя везде, как в гнездышке». «Думаешь?» «Это ты видишь, что он такой весь беспечный и расслабленный?» отозвался Егор. «Ты говорила с ним пять минут и не знаешь, от кого или от чего он убегает. Ты не знаешь его». Вряд ли Егор сказал последнюю фразу с намеком. Но Лара вздрогнула. Она стала сплошной оголенной проводкой. Все сказанное так или иначе относилось к тому главному, что она загнала в самую глубину. Лара вглядывалась в лес у дороги, слушала музыку, обсуждала с Егором нового знакомого и еще тысячу бессмысленностей и даже улыбалась. Но внутри ее что-то щелкало поминутно давая знать о себе ржавым привкусом ноющего зуба. «Помню, году в девяносто первом один мамин знакомый рассказывал, как ему в американском посольстве не дали визу», — поведал Егор. «Его спросили, как он относится к темнокожим, а он их тогда ни разу в жизни не видел. Он же не в Москве жил. Он возьми, да и ответь. Никак. Я их не видел» а посольские посчитали, что он расист, потому что игнорирует людей другой расы, и визу не дали. Лара хмыкнула. То, что дома она посчитала бы байкой, в самом сердце Сибири воспринималось, особенно после знакомства с Филиппом, вполне правдоподобно. Только лучше бы Егор не старался развлечь ее своими россказнями. Она ловила на себе внимательный встревоженный взгляд но, несмотря на желание заверить, что все в порядке, продолжала помалкивать. Вскоре они проехали Мариинск. Слева от дороги остался мемориал жертвам сибирских лагерей, куда арефьев предложил заглянуть на полчаса. Но для Лары это было бы уже слишком, и она категорически отказалась. Сейчас не хватало только смотреть на расстрельные стены со следами от пуль и бараки, где долгие годы истязали и мучили людей. Лара не могла избавиться от ощущения, что все вокруг стало другим, более жестким и резким. Конечно, изменился ландшафт, но дело было не только в этом. Здесь она видела совсем другую жизнь. По встречной полосе то и дело проносились громыхая огромные лесовозы, груженные бревнами, и из-под их колес градом летели каменные брызги с колючим звоном, оставляя сколы на кузове джипа. Мелькали заборы с колючей проволокой, опоясывающие исправительные колонии. Тучи таежной мошкары коричневыми и желтыми кляксами бились о лобовое стекло, и в салоне то и дело спиртово-сладко пахло жидкостью стекла омывателя. Ее стало уходить столько же, как и во время какого-нибудь декабрьского путешествия по грязно-снежной хлябе Центральной России. Лара подумала, как, наверное, сильно это раздражало бы Лилю, будь она здесь, при ее-то нелюбви к заляпанным стеклам. Все чаще навстречу из клубов пыли стали выныривать загадочного вида машины. Праворульная, замотанные скотчем или лейкопластырем по самые окна. Они ехали по левой полосе. Правая была безнадежно разбита теми же самыми лесовозами и соскальзывали на причитающуюся им полосу, только сблизившись с джипом Арефьева, а потом снова занимали чужую сторону, пока позволяла пустынная дорога. Про правила дорожного движения тут не помнили, Водители таких машин, все как на подбор, в солнцезащитных очках с бородами и дымящимися сигаретами, напоминали Ларе дальнобойщиков, только в легковушках. Оказалось, она почти не ошиблась. — Это перегоны, — пояснил Егор, — Гонит японок, в кавычках, из Владивостока. Это в разы дешевле, чем покупать тачку у нас в стране а качество японское. Был у меня один знакомец. Перегон. Не расставался со своей сайгой. Что за сайга? Как антилопа? Не поняла Лара. Как карабин охотничий. Мало ли кого встретишь в дороге, добавил Егор, отвечая на озадаченный взгляд спутницы. Лежал у него в спортивной сумке под сиденьем. «Надеюсь, у тебя ничего подобного в багажнике не завалялось?» Арефьев усмехнулся и не посчитал нужным отвечать. Лара чувствовала, что и сама стала резче. Из всего мира вокруг прежним, кажется, остался только Егор. Он все так же вел машину, редко пуская Лару на водительское место. Она уже знала, что он предпочитает рулить, небрежно положив левую руку сверху, там, где на циферблате были бы двенадцать часов, вместо того, чтобы держать обе руки на руле, на десять и на два часа, как полагается. Большим пальцем он постукивал по кожаной оплетке руля в такт лариной музыки, как и раньше, одинаково терпеливо принимая и Боба Дилана, американского рок-музыканта, актера и поэта, и Блэк Саббат. Она не уловила, в какой момент перестала видеть орелы вокруг Егора. Совсем. Видимо, в ее голове что-то замкнуло и перегорело. Выбила предохранители. Неудивительно и довольно закономерно после всего услышанного в этой поездке. Она рассудила, что так даже лучше. Все-таки они с Егором провели наедине почти неделю, и разобрать его сложные дымчатые настроения... С каждым разом становится все труднее, так что это даже начинало нервировать. Теперь можно было расслабиться и оставить попытки. Но странно, без ореолов она видела Егора четко, дорезив в глазах, словно впервые, с ямочками на щеках, которые наверняка еще лет десять назад делали его похожим на озорного ангела, кем он вовсе не являлся. Годы успели стереть из его черт юношескую мягкость, но она затаилась в его улыбке и теплых орехово-зеленых глазах, вокруг которых уже собирались морщинки. Лара припомнила, как переживала за душевный покой сестры, когда отдавала ту замуж за Егора, хотя Арефьев и не давал повода в нем сомневаться. Кто же мог предположить, что волноваться надо было... Не за это. Теперь любая Ларина мысль про сестру заканчивалась очередным «но», сомнением, вероятностью новой ошибки. Потому что та Лиля, с которой она выросла бок о бок, деля кровать, стол, все мысли и весь мир, обязательно бы примчалась и рассказала про свой роман на стороне. Не чтобы похвастаться или исповедаться а потому что терпеть такое внутри самой себя невыносимо. Если не поделиться переживаниями, можно сдетонировать и взрывом разнести половину своей мирной обустроенной жизни. Лили бы уж точно взорвалась. Та, которую знала и помнила ее младшая сестра. У той Лили муж был первым и единственным мужчиной в жизни. И она безумно волновалась перед свиданием, на котором... Все должно было свершиться. Лара помнила, как успокаивала и подбадривала сестру в тот день. Предстояло ведь настоящее событие, не то что Ларин первый секс в общежитии мединститута, так что представить себе Лилю, изменившую Егору, и при этом хранящую хладнокровное молчание, было решительно невозможно. Слушая на мосту Арефьева, Лара ловила себя на том, что перед глазами встает образ не ее сестры-близняшки, а абсолютно чужой женщины с незнакомым лицом и нутром. Лили никогда бы не стала встречаться с мужчиной, будучи замужней, да еще и с байкером, да еще и младше нее, да еще и тайком от сестры. Все это было против правил, а Лили постоянно ставила правила во главу угла. И тут снова возникало это пресловутое «но». Арефьев не лгал. Лара видела в атласе автодорог новые пометки, сделанные Лилиной рукой, хотя и утаивала это от Егора. «Наверняка там нет ничего жизненно важного», — уговаривала она себя, не замечая, какими дикими показались бы эти мысли еще вчера. Еще вчера слышать родной голос было главной отрадой, неслыханным подарком. А сейчас хотелось затаиться, заснуть, ни о чем не думать, не слышать, не вспоминать. И, кажется, это уже стало входить в привычку из ряда самых дурных. На закате Егор и Лара остановились в небольшой гостинице в Емельяново неподалеку от Красноярского аэропорта перспектива рыскать по большому городу, чьи приметы обозначались с каждым километром все явственнее, казалась более пугающей, чем несколько часов кряду слушать гол самолетов, заходящих на взлеты и посадки. Опуская голову на подушку в жесткой до хруста наволочке, Лара чувствовала облегчение и благодарность за то, что кто-то мудрый Создал ночь, время передышки в нескончаемой битве. Прошедший день был тяжелым, одним из самых сложных в ее жизни. Хотя любой человек со стороны сказал бы, что сегодня не произошло ничего, кроме разговора на мосту.